или пилой, в иных местах, по крайней мере. Нашему брату-старику, странно, видите, разумеется, колосье пшеницы в двадцать пять футов вышиной, как нынешний год, после орошения нашей долины.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 Больше, чем крысы, так и бегают, и муравьи тоже. Покоя себе не видела бедняжка. Родное гнездо я противила. Поеду, говорит, в Монте-Карло. Не все ли равно, где жить? И уехала, а там игра.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 Из-за муравьев и прочих вредных насекомых. Но ведь и только говорили прежде, что эта пища производит полный переворот во всем. Но не тут-то было. Есть что-то такое в природе. Да не боится никаких новшеств. Я не принадлежу к числу новых философов, Объясняющих все эфиром, да атомами, эволюцией и прочим вздором. Пустяки все это, то, о чем я говорю, ни в каких логиках не описывается.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 — Аэроперениус, — прошептал он, возвращаясь назад по тропинке, которая теперь уже не шла прямо через луга, а вела змееобразно, огибая кусты гигантской травы. Нет, ничто не изменилось. Размеры ничего не значат. Скоро все опять придет в соответствии друг с другом, и жизнь пойдет прежним путем. Вечный круг. И в эту же самую ночь, никем не замеченный, совершенно безболезненно, сам он ушел из этого мира,